Священник. Так прошло еще пару недель моего одиночного заключения. Единственное, что спасало меня тогда, это мой дневник, в котором я написала, что у меня нет цели выжить неделю, месяц или год. Задача была прожить еще один день, от рассвета до заката, а за ним еще один. Однажды в окошко моей двери заглянул надзиратель. «Собирайся, Бутина, к тебе посетитель, у тебя пять минут». «Посетитель? Ко мне?» «Кто?» — ломала голову я, быстро натягивая тюремные штаны. «Адвокаты были утром, а российские консулы приходили вчера. Кто же это?» Через пару минут дверь щелкнула, надзиратель с главного пульта разблокировал замок. Теперь ее можно было лишь слегка т о л к н у т ь и она открылась. Я быстрым шагом прошла через отделение, приветливо улыбнувшись женщинам, игравшим в карты на первом этаже. Они с любопытством посмотрели на меня. в и з и т вне графика — тут редкость. У двери отделения... уже ждал надзиратель. Он приказал мне выйти, а сам запер дверь и последовал за мной к лифту. В лифт с нами вошли с большой желтой пластиковой корзиной на колесиков еще несколько женщин-заключенных под присмотром высокого седовласого мужчины-надзирателя, которого я в нашем отделении на сменах никогда не встречала. По запаху порошка из корзины и стопкам коричневых простыней в ней я догадалась, что это, видимо, делегация работниц прачки. Разговаривать мне с ними не разрешалось, а потому, чтобы не провоцировать диалог, Я просто уставилась на ребристый железный пол лифта. На первом этаже вышли только надзиратель и я. Это был уже знакомый мне коридор, где в одну из камер держали меня целые сутки в одиночке перед оформлением в новую одиночку. Правда, в отделении, что было уже не так ужасно, сквозь дверь иногда слышались голоса, работающий телевизор и иногда даже веселый смех женщин-заключенных. Что уже говорить, что через дверь, если совсем повезет? Через окошко для еды иногда случался контакт с о ч у в с т в у ю щ и м и мне друзьями по несчастью. Возле страшной двери, одиночки, сердце ушло в пятки. «Только не сюда», — повторяла я про себя. «Только не сюда, я больше не выдержу». Но эту камеру мы прошли, и где-то в середине коридора остановились перед другой, у которой была железная дверь с большим пластиковым окном. Надзиратель открыл дверь магнитной картой и пропустил меня внутрь. В камере стоял маленький пластиковый стол, два стула. с одного из них из Когда я вошла, поднялся высокий пожилой мужчина в черном подряснике с большим серебряным крестом на длинной цепочке, с седой, аккуратно подстриженной полукругом бородой, голубыми мудрыми глазами и теплой улыбкой, от которой все в холодной камере вдруг, казалось, согрелось весенним солнышком. «Здравствуйте, Маша», — сказал он, улыбнувшись. «Слава Богу, я смог к вам попасть. Я так долго пытался встретиться с вами. Российские консулы позвонили мне, И я сразу же начал оформление необходимых бумаг. Я только-только получил разрешение на встречу от Вашингтонской тюрьмы, как вас оттуда перевели сюда, и я был вынужден оформлять все документы заново. Впрочем, это не главное. Главное, что вы здоровы. Меня зовут отец Виктор Потапов. Я настоятель Иоанна Предтеченского собора в Вашингтоне. Он обнял меня и три раза по православному обычаю поочередно поцеловал в обе щеки. По моему лицу градом потекли слёзы. Это было первое доброе прикосновение ко мне за прошедшие полтора месяца. Правила тюрьмы не разрешали заключённым касаться друг друга, а адвокатам разрешалось только быстро пожать руку заключённому. Единственным контактом с человеческим существом было придерживание меня за плечо надзирателем при конвоировании, обыски руками в резиновых перчатках и надевание цепей на мои запястья и щиколотки. Моя семья была, как это принято говорить, умеренно православной, Мы отмечали православные праздники, иногда посещали церковь и придерживались нестрогого поста, но глубокой веры в семье никто не демонстрировал, хоть мама и бабушка хранили несколько икон на прикроватных тумбочках. В детстве я была верующим ребёнком, но ни с кем этим не делилась. Меня крестили в 10 лет в деревне у бабушки, и с тех пор по ночам я всегда благодарила Господа за прожитый день и порицала себя за те поступки, которые благопристойными не считала. Когда я стала взрослей, Эта привычка затерялась в суете рабочих будней, ежедневной рутины. Так что я не относила себя ни к атеистам, ни к глубоко верующим людям. Жила себе как-то и жила, не задумываясь о том, что будет дальше, когда меня не станет. Не знаю, чего я ждала от этой встречи с отцом Виктором. Наверное, порицание в стиле, мол, «Дочь моя, пока я с я д е л а твои плохи, вероотступница». Я даже, честно сказать, и не знала, о чем положено говорить со священником. И стал усиленно копаться в своей голове, стараясь припомнить что-нибудь из детства, когда деревья были большими, церковь — приютом, в котором всегда можно было найти поддержку, а Господь — добрым и всепрощающим. Густо покраснев, я честно призналась, что не знаю, что сказать. Отец Виктор снова улыбнулся своей доброй и располагающей улыбкой и ответил. «Все в порядке, Маша. Расскажите мне, что у вас случилось?» «Я могу вам верить». Робко спросила я, глядя священнику прямо в глаза, пытаясь прочесть в них хоть что-нибудь, что дало бы мне повод усомниться, но повода не было. Он только в ответ улыбнулся и сказал, «Конечно, может, е м а ш а Не знаю почему, но мне этого хватило, и тут меня будто прорвало. Я так долго была сильной. Нельзя было расстраивать родителей, потому я душила в себе рыдания. Нельзя было показывать слабость мучителям, это было унизительно. Нельзя было рыдать при адвокатах, Им самим было не сладко, ты да в драгоценные моменты общения по моему делу требовалось собраться и включить режим максимальной концентрации внимания. Перед отцом Виктором не нужно было быть сильной, и ему можно было верить. Перед ним можно было стать просто человеком и просто рассказать, что камнем давит на сердце. И, наверное, целый час, а может и больше, я рассказывала, что со мной произошло. Про детство, родителей, бабушку, сестру и домашнего кота, заключенных и надзирателей во всех деталях. через склипывание и рыдание. Когда я, наконец, нашла в себе сил остановить свой словесный поток, потому что мне стало неудобно, что я трачу так много ценнейшего времени отца Виктора, я сказала, «Отец Виктор, мне, наверное, надо исповедаться, но я не знаю как, если честно». «Что вы, Маша, сейчас только что сделали?» Снова улыбнулся мне он. «Так в моей жизни, без моего ведома, произошла моя первая в жизни настоящая искренняя исповедь. от которой стало так легко и спокойно на душе. В нашей встрече не было проповеди, в ней была только любовь. Видимо, та самая любовь к ближнему, о которой написано в Библии. Отец Виктор передал мне через администрацию тюрьмы маленькую книжечку м о л и т в а с л о в первую книгу такого рода в моей жизни. Его книги тщательно проверялись несколько дней, иногда и недель, видимо, на наличие скрытого шифра. Но главное, я и все-таки практически всегда получала. Других книг передавать мне не разрешалось. Только религиозную литературу. Правда, в тюрьме была небольшая библиотека, из которой раз в неделю привозили на тележке книжки. По большей части второсортные любовные романы американских писателей, которые обычно читают по пути на работу в метро, потом выбрасывают, начисто забывая содержание. Одному заключенному в камере разрешалось иметь только пять книг. Любой бы на моем месте предпочел религиозные книги на русском языке с прекрасным слогом и великолепным, ободряющим посылом Желтым книгом в стиле «Он был тайный агент, а она домохозяйка, и они остались вдвоем случайно, отрезанные от мира снежной метелью». Так отец Виктор стал приходить ко мне дважды в месяц. Он приносил мне книги о православии, и опять же, к своему стыду. Я ожидала книг в стиле «Меньше думай, больше молись», но литература была далека от подобных упрощений. Это были интереснейшие произведения об основах православной веры, устройстве храмов, мысли православных святых, н а п о л н е н н о й глубокой философией жизни и смерти. Я стала дозировать чтение так, чтобы растянуть удовольствие до следующей порции от ц а Виктора, выписывала для себя важные мысли и д е л о заметки.